глава Я не мошенник, все живут притворством. Благодаря притворству нищий жив, а у придворного есть чин и земли. С притворством воинство и духовенство равно знакомы. Все с ним неразлучны, ведь в церкви, в лагере и в государстве добиться ничего нельзя одной правдивостью. На этом мир стоит старинная пьеса.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 Но даже и теперь, когда его застали врасплох, Альберт Мальвуазен так подобострастно и с таким сокрушением выслушал упреки своего взыскательного начальника и так усердно принялся выдворять аскетическое благочестие в своей обители, где еще накануне царила полная распущенность,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 Всякий барон имеет право задержать, судить и приговорить казни колдунью, которая была обнаружена в его владениях. Так неужели же гроссмейстеру Ордена Хромовников откажут в этом праве в пределах одной из прецепторий его ордена? Нет, мы будем ее судить и осудим. «Колдунья исчезнет с лица земли, и Бог простит причиненное ею зло. Приготовьте большой зал для суда над колдуньей». Альберт Мальвуазен поклонился и вышел. Но прежде чем распорядиться приготовить зал для суда, он отправился искать Бриана де Буагельбера, чтобы сообщить ему о вероятном исходе дела.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 И «Я служил мишенью для сотен стрел. Они стучали о мой панцирь, точно град об оконные ставни. Но, не заботясь о себе, я прикрывал моим щитом ее. Все это претерпел я ради нее. А теперь эта своенравная девушка меня же упрекает, зачем я не дал ей там погибнуть, и не только не выказывает никакой признательности, но не дает ни малейшей надежды на взаимность». Словно бес, наградивший ее племя упорством, собрал все свои силы и вселился в нее одно. «А, по-моему, вы оба одержимы дьяволом», — сказал прецептор. «Сколько раз я вам советовал соблюдать осторожность, если не воздержание».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 лукаба мануар воскликнул буагельбер с укоризной так то ты соблюдаешь предосторожности мальвуазен как же ты мог допустить чтобы этот выживший из ума с ума сброд узнал о присутствии ревейки в прецепории а что же мне было делать сказал прицепор я не пренебрегал ни одной мелочью чтобы сохранить дело в тайне Но кто-то пронюхал и донёс. А кто донёс, сам чёрт или кто другой, про то известно только чёрту. Но я, как умел, постарался выгородить тебя. Ты не пострадаешь, лишь бы ты отрёкся от ревейки. Тебя жалеют, считают тебя жертвой волхования. А она — колдунья и должна за это понести кару. Ну нет, клянусь богом, я этого не допущу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 «Я не дам старому изуверу такого сильного оружия против себя. Ревекка не заслужила того, чтобы из-за нее я жертвовал своей честью и будущим. Я отрекусь от нее. Да, я ее предоставлю на волю судьбы, если только не ставь никаких условий, раз ты уж принял такое разумное решение», — сказал Мальвозен.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 чтобы осудить эту Ревекку за колдовство. Быть может, гроссмейстер еще изменит свое намерение, когда убедится, что доказательства слишком шатки. «Нужно подкрепить их, Альберт», — возразил Монтфитчет. «Нужно найти подтверждение. Понимаешь?» «Понимаю», — ответил прецептор. «Я сам готов всеми мерами служить при успеянии нашего ордена». «Но у нас так мало времени. Где же мы найдем подходящих свидетелей?» «Мальвуазен, я тебе говорю, что их необходимо найти», — повторил Конрад. «Это послужит на пользу и ордену, и тебе самому. Здешняя обитель, Темпл-Стоу, — небогатая прецептория. Обитель по имени Божий дом вдвое богаче».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 И Конрад Монтфитчет, и прецептор Мальвуазен вошли в комнату в сопровождении стражей в черном одеянии с алибардами «Дочь проклятого племени», — сказал прецептор, — «встань и следуй за нами». «Куда и зачем?» — спросила Ревекка. «Девица», — отвечал Конрад, — «твое дело не спрашивать, а повиноваться. Однако знай...»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 Нижняя часть просторного зала была битком набита оруженосцами и Йоминами, и Ревекке пришлось пробираться сквозь толпу при содействии прецептора и Монтфитчета, а также и сопровождавших ее четверых стражей. Проходя к назначенному ей месту с поникшей головой и со скрещенными на груди руками, Ревекка даже не заметила, как кто-то из толпы сунул ей в руку обрывок пергамента.